За Минском. А ты местная? Из Скиделя. 28 километров от Гродно. Знаю. Ходил в сентябре. Почти до самого Гродно добрались. Бобики там нас пугнули. В Лососни. А ты с мамой жива? С мамой. И старшей сестрой. Замужний. А свояка немцы весной расстреляли. Хорошо еще, что вас не тронули. Мать и теперь там. Там, где же быть. С весны не видела, прямо душа чернеет. Как она там? Надо повидаться. Туда же идешь.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 Знаешь, не совсем дома. Да и другие дела есть. Ну знаю, надавали тебе задания, надо выполнять. Но я себе подумать не грех, сказал он и зевнул. У меня тоже вскидывали есть знакомый. бывший дружок даже живет там. Живет. Где?